29 дней, 18, 47, 33 Ночь. Мрачная башня, сложенная из бурого с ярко-алыми прожилками камня. В небе луна, огромная и багряная. Небольшой городок был выстроен посреди голой степи. В той не виднелось ни единого огонька, и ночной простор терялся в непроглядном мраке. А вот само поселение напоминало разворошенный муравейник. «Всюду кипела работа, из гранитных блоков и магии возводились крепостные стены, бесчисленные компьютерные персонажи копали рвы, жрицы следили за ними и закладывали в основание защитных сооружений священной реликвии. Город готовился к осаде и совершенно точно подготовиться к ней не успевал. И все же, почему тут ночь?» Я задал этот вопрос вслух, и Изабелла как-то странно глянула на меня, но все же соизволила ответить. Так проявляется защита от нападения. На три месяца мы закрыты от набегов. Грах откашлялся и спросил. — Я пойду? — Да, тебя ждут в храме. Варвар убежал в ночь. Жрица двинулась следом без всякой спешки. — Куда мы сейчас? — спросил я. — Сестры разместят нас в странноприимном доме. Мы зашагали по темным улочкам селения, и я невольно поежился. Три месяца нескончаемой ночи. Мертвецам не привыкать к мраку подземелий, но три месяца — Это все же перебор. «Черт, да какие еще три месяца?» «Месяц! У меня в запасе всего один месяц!» «Двадцать девять дней, восемнадцать часов и еще сколько-то там минут!» «И за этот не самый длительный срок придется набрать больше миллиона очков опыта!» «Миллион и триста тысяч, если быть точным!» «Ну и какой тут странноприимный дом может быть?» «Монстров бить надо!» Удивительное дело, но после недавней вспышки Изабеллу мои проблемы словно перестали волновать. Она шла впереди и приспокойно беседовала с принцем Юлианом. «Если не принимать во внимание земли орков, владения хаоса раскиданы по всему миру», — сообщила она спутнику. «Собрать их в единое целое не получится. Отступники есть и у светлых». «Много меньше, но есть и такие», — подтвердила жрица. «Пока непонятно, какие из анклавов падут, а какие станут ростками нового мира» ростками нового мира? Совсем сбрендило? Работой займись, лейтенант ты или кто? Захотелось крикнуть мне, но сдержался, не стал перетряхивать на публике грязное белье. Вот кому не стоит знать о моих проблемах, так это принцу Юлиану. Проклятие! Вообще не понимаю, чего Изабелла с этим лопухом цацкается. Ревность? Я поймал себя на этой мысли и невольно усмехнулся. Да, ревность. Еще какая ревность! «Сейчас мне требуется все внимание жрицы. Все ее игровое время должно принадлежать исключительно мне. А вместо этого товарищ лейтенант строит глазки постороннему человеку». «Нехорошо». Я вздохнул и посмотрел на шагавшего рядом Нео, который с любопытством глазел по сторонам. Вот уж у кого нет ни проблем, ни забот. Еще и бессмертный. И это не фальшивое бессмертие игроков. У него впереди самая настоящая вечность. Ну или время до отключения последнего игрового сервера башен власти. Но это тоже немало. Побольше моего факт». Нео проводил взглядом взмывшего в небо чучела и спросил. «Дядя Джон, а что с золотом от продажи свитков? Может, заберете мою долю себе?» Очень хотелось ответить с согласием. Вот просто очень-очень. Я даже знал, на что потрачу эти деньги, но почему-то покачал головой. «Оставь себе». «Зачем они мне?» — удивился паренек. «А как же казна ордена? Будешь вербовать сторонников, возводить храмы?» Я прищелкнул пальцами и остановился. «Стой! У тебя сейчас есть хоть один храм? Ты вообще возродишься в случае гибели?» «Да, конечно», — подтвердил Нео. «То горное святилище отошло ко мне». Юный командор ордена Черного Феникса задумался о чем-то и отстал, а я нагнал Изабеллу и Юлиана. Мы как раз проходили мимо центрального входа в храм Багряной Луны, когда выскочивший оттуда Грах радостно крикнул «Сработало!». Я во все глаза уставился на радостного варвара, но тот как был, так и остался сопредседателем клана черных следопытов. И только потом взгляд зацепился за новую строчку в его статусе, там значилось «Страж Багряной Луны». Грах переметнулся на сторону хаоса, и чему он так рад? А вот принц Юлиан оказался сообразительнее меня. «О-о-о!» протянул он. «Клан присягнул твоей госпоже». Изабелла улыбнулась, и тут же ее окутал багряный муар. Слился с аурой, усилил, напитал мощью. Эльфийка стала верховной жрицей. «Но как так? У меня чуть челюсть от изумления не отвисла. Закрой рот, котик!» — посоветовала она. «Муха залетит». «Нам надо поговорить». Изабелла досадливо отмахнулась. «Позже». Отрезала она и повернулась к Граху. «Портал сами откроете?» «Откроем», — подтвердил варвар. «Только уже завтра». Его силуэт замерцал и погас. Грах вышел из игры. «Сегодня просто день сюрпризов, блин. Караул просто». Я вновь уставился на Изабеллу, но та не дала сказать ни слова. «Не сейчас», — отрезала она и зашагала в обход храма. «Мы обогнули мрачную громаду и углубились в лабиринт узеньких проходов и глухих стен». Псполохи магии, крики и суета строителей остались позади, и даже зловещий свет багряной луны не проникал сюда, стало темно. У меня внутри все так и клокотало. Хотелось выяснить отношения прямо здесь и сейчас, но при посторонних некоторые вещи вслух лучше не произносить, приходилось сдерживаться. «Ждать, ждать, ждать, ждать! Ненавижу!» К странно приимному дому я подошел уже окончательно взбешенным, но жрица улизнула с Юлианом и заперлась в комнате на третьем этаже. «Мы недолго, котик», — подмигнула она, прежде чем захлопнуть дверь прямо у меня перед носом. «Какого дьявола!» Захотелось вынести преграду и ворваться внутрь, но я вовремя одумался и ринулся вниз по лестнице. Нео за это время никуда уйти не успел и кидал мертвому Фениксу невесть, где раздобытые объедки. «Позволь на минуту». — попросил я, протягиваю руку к чучелу. Паренек кивнул, и я взял под контроль злобно зашипевшего феникса, заставил его взлететь на третий этаж, вцепиться когтями в отлив нужного окна. Видно, через ставни не было, но чуткий слух мертвой твари легко уловил доносившиеся из комнаты шорох и негромкие слова. — В реальности я совсем не такая. — В реальности я не такой. И тут меня дернули за руку. — Дядя Джон! «Подсматривать нехорошо», — проявил вдруг неуместную принципиальность Нео. «Никто и не подсматривает. И подслушивать тоже». Я обреченно вздохнул, и чучело вырвался на волю, взмахнул крыльями, взмыл в небо. Черный силуэт мелькнул на фоне багряного круга луны и сгинул во мраке. «Это были разведывательные мероприятия», — оправдался я. «Людям надо доверять», — наставительно заметил паренек. Я потрепал его рыжие волосы и покачал головой. «Избавься от этого опасного заблуждения и поскорее!» Нео отдернул голову и скорчил рожу. «Да ну вас, дядя Джон! Я серьезно!» «Я тоже!» Мы какое-то время поупражнялись в софистике, а потом на улицу вышел принц Юлиан. У меня так и вертелась на языке сальная шуточка, но в отсутствии жрицы темный рыцарь вполне мог вспылить и схватиться за меч. Пришлось удержать все остроумные замечания при себе. Принц хмуро глянул на меня и вдруг протянул руку Нео. «Я согласен». Они скрепили неведомую сделку рукопожатием, и тут же доспех Юлиана потемнел, а в описании добавилась строчка «Чемпион Ордена Черного Феникса». «Ну ничего себе!» — присвистнул я и не удержался от дурацкого вопроса. «Не турнут теперь из клана?» «Не твое дело», — поморщился Юлиан. «А стоило оно того?» «Темный теперь уже воистину темный, рыцарь снисходительно посмотрел на меня и вдруг блеснул эрудицией. «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме», процитировал он высказывание Юлия Цезаря и указал куда-то наверх. «Она ждет тебя». Я в раз потерял интерес к разговору и взбежал на третий этаж. Дверь оказалась распахнута настежь. Изабелла стояла в комнате перед ростовым зеркалом и с улыбкой разглядывала свое отражение. «Что не получилось бить малыша с пути истинного?» поинтересовался я с нескрываемой усмешкой. «Не захотел присоединиться к вашему шабашу?» Жрица свысока глянула на меня и передернула плечами. «Все еще впереди», — многозначительно заявила она. Я рассмеялся. «Смирись!» Нео предложил ему лучшие условия. «Что?» «Купил принца с потрохами». Изабелла затейливо выругалась и сразу выскочило системное сообщение. «Изабелла Ашрист прервала ваше участие в задании верховная жрица госпожи Багряной Луны». «Не ожидал?» — злорадно улыбнулась темная эльфийка. «Да не очень-то и хотелось», — не поддался я на провокацию. «Ничего не поделаешь. В игре есть множество способов добиться желаемого. Не смог выполнить одно задание. и Ищи обходной путь». Изабелла, прекрасно понимая, что толку с мертвеца как с козла молока, именно так и поступила. «Так ты взяла квест не только из-за меня», — хмуро поинтересовался я. «Шутишь?» — фыркнула Изабелла. «Ты просто под руку подвернулся. Вот я тебя и зарканила. У меня здесь свои задачи. На тебе свет клином не сошелся». «А вот это странно. Ты как-то даже особо не волнуешься, что я из игры выбраться не успею». Эльфийка небрежно отмахнулась, уселась в кресло и закинула одну ногу на другую. «Успеешь», — небрежно объявила она. «Откуда такая уверенность? Мне больше миллиона опыта за месяц набить надо. Успокойся. Завтра подберу подземелье, зачистишь, прокачаешься, хор подстрахует». «И это все?» «Тебе мало?» — изогнула эльфийка крутую бровь. «Нужны деньги? Не проблема. Забирай себе все золото с продажи свитков. Юлиан не против. Только рассчитайся с орком и своим пацаном». Я задумчиво хмыкнул. «Уже лучше». «Все, котик, мне пора бежать. Время вышло». «Подожди», — остановил я поднявшуюся из кресла эльфийку. «Так ты теперь, получается, здесь самое главное?» «Вовсе нет, просто вошла во внутренний круг» всего лишь договорившись о сотрудничестве с третисортным кланом. дорогая ложка к обеду», — рассмеялась в ответ Изабелла. «Ты же видел, что творится в столице. Кучу игроков перекинет на нашу сторону, и далеко не всем им окажется по пути с клинками хаоса. Черные следопыты станут той песчинкой, на которую нарастет жемчужина. И не забывай, благодаря тебе моя госпожа отметилась в царстве мертвых. В будущем это может пригодиться». Пфф, фыркнул я. «Теперь там заправляют, ища детьмы». «Ничего еще не решено», — возразила жрица. «Башню тлена им взять так и не удалось». «Серьезно?» «Пока-пока». Изабелла растворилась в воздухе, и я остался один. «Эй, ты куда? А как же я?» Но поздно. Ответом было лишь донесшееся с улицы мерзкое карканье чучело. «Ну, зашибись».